Иными словами, он протащил руку сквозь мое плечо. Белое облако следовало за нами всю дорогу, пока в пять часов утра 22 октября 1974 года мы не оказались в четырех кварталах от моего дома. Тогда свет три раза мигнул, по дуге поднялся в небо, и превратился в одну из звезд. Перед тем, как проделать этот завершающий маневр, он двигался прямо перед нами. Таким вот впечатляющим образом Гордон, или же таинственные они, видимо, с нами прощались. Но кто бы они ни были, мы высоко оценили их помощь. Мы с Нурией верим, что время от времени они возвращаются, чтобы помочь другим так же, как они помогали нам с 18 по 22 октября 1974 года. Может быть, кому-то они помогают прямо сейчас. В конце концов, Гордон ведь сказал нам тогда, В ближайшем будущем все смогут их увидеть так же, как и вы. Эдмуана Тоюс в записи Джозефа Брюера, Анкоридж, Аляска, июнь 1977 года. Жуткие создания. В дверях, тяжело опираясь на шишковатую палку,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 Гремасничая, он показал неровные зубы, похожие на змеинные. Все вокруг него мерцало и переливалось. И свидетельство Евы Пашки «Человек в белом». Большинство считают, что все они существуют только в фильмах ужасов. Красноглазые демоны, гномы с зубами, как у змеи, гигантские жабы, И в то же время сотни вполне нормальных людей сталкиваются с существами, очень похожими на тех, что описаны в данной главе. Воображение, толкающее нас на поиски всего неизведанного, гротескного и опасного, заставляет пускаться на поиски реальных чудовищ, в результате чего и были открыты такие зоологические редкости, как драконы острова Комода, гигантские кальмары и рыба целакат. Так что, возможно, наши страхи питаются не только старыми сказками и фильмами ужасов. Король жаб. В 1930-х годах в городке Верона, штат Нью-Джерси, Существовал прелестный уголок с рощами и лугами, где могли спокойно гулять даже такие маленькие дети, как я. В результате я познакомилась со многими явлениями природы, но то, что рассказала нам с мамой одна из наших соседок, до сегодня остается для меня загадкой. Миссис Инхальд жила на противоположной стороне улицы вместе со своим сыном Вильямом. и его женой. Все они были уважаемыми, работящими людьми, немцами по происхождению, нисколько не склонными к каким-либо фантазиям. Хотя мы, дети, называли ее старая миссис Инхальд, на самом деле ей, вероятно, было не больше 60 лет. Такое наименование просто позволяло отличить ее от невестки, которая тоже звалась Миссис Инхальд. За садовница старая миссис Инхальд той ранней весной 1931 года была очень обрадована, когда моя мать специально для нее взяла у моей тетки, жившей в другом городе, какое-то редкое растение. Миссис Инхальд обещала в тот же день его посадить. После этого мы с ней не виделись две или три недели. Узнав, что миссис Инхольд чувствует себя неважно, мама отправилась ее навестить, а я увязалась следом.